глава восемь на дне сковороды покрывалм зародилась новая пушистая жизнь день восьмой центр города олов как известно утро не у всех нормальных людей начинается с кофе у третьякова старшего больше известного под скандинавским именем олов утро началось с неожиданного визита это был малышев здорово Собирайся. У нас аномальная активность. Уровень опасности зеленый. Слабенький, конечно, но нужно и молодежь в боевых условиях проверять. А это по инструкции только при твоем личном присутствии. Уже известно, кто прорывается в наш мир. У нас давно не было прорыва таких слабых тварей, потирая глаза, ответил олов Заходи, сейчас соберусь. «Пока неизвестно, кто это, но уже знаем адрес. Третий дом по улице Жукова. Активность стабильная, а значит, и прорыв продолжается». «Да, давно такого не было. Ты прав». Умываясь, Третьяков-старший внимательно слушал своего старого друга и боевого генерала клана Защитников. «Я тут подумал, может, вместе с нашими новичками вызвать группу «Альпа», их уже трое считая ленку и экипировка у них хорошая зелеными должны справиться без помощи палыч скорее всего не вместе с новичками а вместо задумчиво потернебритое лицо третьяков подстрахуем вдвоем если что как скажешь одевайся я их пока вызову олов прошел из ванной комнаты в спальню и стал натягивать старые потертые джинсы прислушиваясь к разговору за дверью. «Альп, слушай мою команду. Берешь бомжа, элен и Еву. У нас прорыв твари слабеньких. Посмотрим на твою группу в деле. Сбор по адресу Жукова, дом 3. Через полчаса у первого подъезда. Все, отбой связи». К этому моменту из комнаты вышел Андрей Третьяков. «Ну что, поехали?» спросил у него Сергей Павлович. — Да, на моей машине двинем. — Не люблю я, когда ты за рулем. Лучше возьмем такси. — Ладно, — ответил олов подхватывая с вешалки плотную кожаную куртку, мельком отмечая ее состояние. В этом году лето было позднее, и на улице все еще довольно прохладно. — Прочность 122, дробь 800. — Пора сдавать артефакторам на ремонт. Они вышли на улицу, и буквально через пять минут поймали бомбилу. Молодой парнишка лет восемнадцати на стареньком темно-синем БМВ не проехал мимо и остановился аккурат возле наших героев. — Вам куда? — На улицу Жукова, дом 3, молодой человек. — Подбросите? — вежливо сказал Сергей Павлович. — Конечно, без проблем, — кивнул парень. Малышев и Третьяков-старший уселись на заднее сиденье автомобиля. — Сколько? — буркнул олов Да нисколько, — улыбнулся водитель. — Мне все равно по пути и нетрудно подбросить. — Спасибо вам, молодой человек, очень нас выручили, — улыбнулся в ответ Сергей Павлович. Несмотря на молодость, парень вел машину очень аккуратно, соблюдая правила и вежливость на дорогах. Где нужно, пропускал пешеходов. Обгоняющих и подрезающих автомобилистов не материл, как многие опытные водители, соблюдал скоростной режим. С другой стороны чувствовалась твердая рука водителя. Интуиция подсказывала, что этот парень может вести автомобили не так. Всю дорогу он рассказывал интересные смешные истории из собственной жизни, чем поднял настроение невыспавшемуся Олафу. И все же они достигли места назначения раньше назначенного времени. Минут через пятнадцать уже подъезжали к дому номер три по улице имени маршала Жукова. Выходя из машины, Сергей Малышев притормозил и задумчиво сказал, какой приятный молодой человек, и сунул водителю визитную карточку с приглашением поработать водителем. Договорились, что он подъедет в понедельник и его устроит официально водителем охранное агентство, принадлежащее Малышеву, ведь за добро нужно оплачивать добром. Будущим Малышев не раз убедиться что не зря принял на работу этого молодого парнишку. Около третьего подъезда уже стояла группа Альпа в полном составе. Бомж, прислонившись к подъездной двери, курил. Элен и Альп, сидели на лавочке и о чем-то тихо переговаривались. Ева, огромная немецкая овчарка, бегала по двору и весело прыгала вслед за низко пролетающими воробьями. — Так, молодежь, — сказал подошедший ближе Балышев, — сейчас у вас первое боевое задание, не подведите. Аномальная активность не снижается, а значит, твари до сих пор прорываются, нужно это дело пресечь. Зеленый класс опасности означает, что они очень слабы, поэтому позвали вас, самых низкоуровневых игроков. Тренируем тактику боя и слаженность действий. Вопросы? Один вопрос. Какой этаж? Ответил за всех я. Сергей Павлович достал из кармана какое-то устройство, похожее на рыбацкий эхолот, взглянул на экран и сказал. Этаж четвертый. Квартира неизвестна. Поднимемся, узнаем. Командуй своей группы Альп. Я и Олаф страхуем сзади. Угу. Я и Бомж идем первыми, элен и Ева следом. И, развернувшись, пошли в подъезд. Лифт, как обычно бывает в этом доме, не работал, и подниматься пришлось пешком. Вот и четвертый этаж. Олаф кивком головы указал на одну из трех квартир, находящихся на площадке. Бомж припал ухом к старой деревянной двери. «Там тихо, ничего не слышу», — прошептал он. К двери подошел Малышев и провел ладонью перед замком. Едва слышно щелкнув, дверь приоткрылась. Бомж взялся за ручку двери и медленно открыл ее полностью. Осмотрев коридор, кивнул. Тихо ступая по линолеуму, прошел в коридор и движением руки поманил остальных за собой, тем временем доставая из-под старого потертого плаща свой топор. Я, надевая на руки артефактные кастеты, скользнул следом. Позади, конечно же, группа поддержки в лице Малышева и Ко. Я, тихо ступая по мягкому линолеуму, прошел прямо по коридору в кухню, Андрюха встал на входе в комнату, перегороженной межкомнатной дверью из мутного, практически непрозрачного стекла. Я же осмотрел кухню, покрытую толстым слоем пыли. Видимо, здесь давно никого не было. В старой керамической раковине лежала немытая посуда, вокруг которой летала стая мошек. На старом кухонном столе черная от Гарри сковородка Накрытая чугуна желтоватой из-за жирокрышкой. Ради интереса приподнял. Зря я это сделал. Вонь из-под крышки вышибла непрошенные слезы. На дне сковороды покрывалом зародилась новая пушистая жизнь — плесень. Уверен, что если так и оставить на пару миллиардов лет, из этой чугуной напасти вырвутся на свободу какие-нибудь хтонические монстры. Фу, фу, фу, закрыть и более таких ошибок не совершать. Проверив еще и уборную, подошел к своему другу, который так и дожидался меня у двери в комнату. — Там тихо, — шепотом ответил мне на невысказанный вопрос чародей. Я кивнул, медленно повернул дверную ручку до щелчка и слегка приоткрыл, заглянул в образовавшуюся щель и закрыл обратно, недоуменно хлопая глазами. Картина, попавшая в поле моего зрения, ввела в ступор. Зомби! Целая мать их зомби-семейка. Пухлый полузгнивший батя-зомби сидит в кресле, пялит в давно потухший телевизор и чешет пузо. Зомби-мамаша в давно нестиранной и дырявой майке стоит у гладильной доски и машет выключенным из розетки утюгом. Маленький зомбячий детеныш лет десяти с грязными, спутанными волосами сидит на полу и делает вид, что играет с какой-то пластиковой игрушкой. И все это в абсолютной тишине. Жуть! Да мурашек! Только сейчас я обратил внимание, с каким ожиданием на меня смотрят все собравшиеся. Из комнаты чуть слышно кто-то заворчал. Я сделал страшные глаза, передернул плечами от омерзения предстоящего действа и, уже не скрываясь, толкнул дверь. Двоечка, артефактным оружием в голову жирного бати, херебная коробка мертвяка лопается, как арбуз, разбрызгивая гнилое, отвратно пахнущее содержимое. В считанных сантиметрах от моего лица что-то присвистело, с грохотом попав в стену, а обратно пролетела ледяная глыба, насквозь пронзив, и упокаивая женщину. А где утюг? Смутная догадка кольнула сознание, развернулся и замер, ошалела, рассматривая, как в бетонной стене, воткнувшись острым концом, торчит тот самый электрический прибор. Жутко. А если бы попала курица? Не сдержался я. — Э-э-э-э! Услышал я голос друга и обернулся. Андрюха... стоял над зомбячим детенышем, который, кажется, и не заметил происходящего здесь кошмара. Ребенок даже не оторвал взгляда от пластикового самолетика. Если не обращать внимания на бледно-зеленую кожу у мертвого маленького человечка, то он выглядит вполне себе живым и неопасным и беззащитным. М -м -м, и как его убивать? Я опустил руки, снял кастеты, и положил в карманы джинсов. Теплый свинец приятно грел душу и помотал головой. — Не, я не могу. — Я тоже, — хрипло выдохнул Андрей. Из-за наших спин выступила Ленка. — Эх, мальчишки, всю грязную работу придется выполнять за вас. Она подошла к дитю, аккуратно положила ладони на лоб и затылок маленького зомби, и тот быстро-быстро Покрылся толстой коркой льда и рассыпался на мелкие-мелкие осколки. Очень странное зрелище. Я с недоверием уставился на девушку. Суточная обилка. Можно использовать раз в 24 часа на любом неживом объекте. Подумала, а вдруг сработает. И сработало. чего то она смутилась и принялась оправдываться. В ответ я молча кивнул. и повернулся к остальным. К нам подошел Сергей Палыч, наблюдающий за всем происходящим, сдержанно похвалил, а когда мы уже было собрались покинуть воняющую мертвичиной квартирку, сочтя нашу работу выполненной, сообщил, что неплохо бы найти то, из-за чего хоть небольшая, но семья обратилась в зомби. Обратилась в один момент, потому как продолжала имитировать прижизненные процессы, просмотр телека, глажка белья, игрушки, вместо того, чтобы бросаться на вкусное человеческое мясо, наше мясо. М да. Тщательно обыскав дурно пахнущее помещение, где, выдержав удушающего смрада, открыли нараспашку все окна. Мы отыскали такие предмет сильно фонящей магии. Им оказалась книга, хорошо спрятанная на дне большущей коробки с игрушками. Судя по всему, ребенок нашел книжку на прогулке и, спрятав от родителей, приволок домой. Черная кожаная обложка, пожелтевшая от времени листы и закладка из миниатюрной косточки сантиметров пяти длиной. Побледневший Малышев не стал распространяться о том, чья это кость, но у нас и свои догадки имелись. Письмена на странном языке с точками за корючками — Нарисованные пента, гекса, окта и прочие непонятные слова, граммы, не оставляли сомнений. Перед нами магический артефакт, скорее всего, дневник мага или еще какой гримуар. Это все со слов того же Балышева, конечно, не сам же я догадался. То самое устройство, похожее на эхолот, если его подносили к книге, начинало мигать, переливаться всеми цветами радуги и надрывно пищать. чем ввело в ступор Сергея Павловича. Было принято умное решение книгу уничтожить от греха подальше. Не просто же так семейство обратилось в живых мертвецов, но что-то не срослось. Сперва ее попытались сжечь, вырвали все листы, смяли, сложили кучкой в грязной кухонной раковине, по которой бегали рыжие тараканы, и запустили каким-то огненным заклинанием. Небольшой огонек нежно лизнул страницы и потух, чем немало удивил высокоуровневое начальство. Десяток разнообразных заклинаний тут же прилетели в проклятые листы, никак не желающие уничтожаться. Огонь, вода, лед, гниение и прочие магические штучки просто стекали по искрящимся мятым листам. Большие босы почесали затылки, и принялись обсуждать вопрос, как хрень эту изничтожить. Пока начальство совещалось, Андрюха задумчиво хмыкнул, взял один из листов бумаги, повертел в руках, пошуршал, подошел к газовой плите, зажигалкой подпалил одну конфорку и бросил лист в синий огонек. Бумага тут же весело затрещала, вспыхнула и осыпала серым пеплом. это не магия — пояснил он недоумевающим нам. — Видимо, на листах защита от магии, а это обычный огонь. Короче, книгу быстренько спалили к херам, пепел собрали и смыли в унитаз, на всякий случай, и свалили нафиг из этой квартиры прямиком по следующему адресу. За день мы успели сгонять еще по нескольким адресам, где наблюдались низкоуровневые прорывы. и до самого вечера особых проблем не испытывали. В одном домике на окраине города, малюсенький, размером с наперсток, разрыв реальности. Его схлопнули достаточно быстро, всего лишь подпалив магическим пламенем. Энергия в разрыве иссякла, и он исчез, осыпав нас красивыми желтыми искорками. В парочке подвалов нашли самозарождающиеся порталы, по типу того, что у Андрюхи дома находится. Их изучать мы не стали, просто забаррикадировали двери и сдали приехавшим на вызов бойцам клана. В здании заброшенного асфальтного завода место портала нашли огромную лужу, из которой выскочили, вынурнули тройка нак. Это такие синекожие змеи-бабы с тремя парами рук и длинным, змеиным, чешуйчатым хвостом, и морда у них страшенная. Успокоили их быстро, несмотря на то, что они были довольно-таки шустрыми. Лужу, конечно, заморозили, хоть и помогало нам в этом уже начальство. Системного опыта нам не досталось, скорее всего, потому, что с нами в группе состояли высокоуровневые игроки. Ну, такой опыт тоже пойдет. А вот самая жуть... была на последнем адресе. Мы приехали в один из спальных районов нашего городка, поднялись на третий этаж и уже по отработанной схеме проникли в подозрительную квартиру. Я и Андрюха первыми заскочили внутрь, за мной Ленка и Ева. То, что мы увидели, поразило до глубины души. Изнутри небольшой квартирки послышался удивленный возглас Андрея. «Ну, это совсем пиздец, товарищи!» «Охуеть!» — вторил ему я. Малышев отодвинул с пути элен пробежал внутрь квартиры, готовясь выручать парней. За ним пробежал Третьяков-старший. Ничем не примечательная однокомнатная квартира имела совершенно спартанскую обстановку. В прихожей к стене приколочена вешалка всего с одной тряпочной курткой. предназначенные только для весны. В комнате же стоял один-единственный стул, стол и на нем старенький включенный компьютер еще восьмидесятых годов выпуска. Рядом с компьютером стоял молодой парень лет двадцати на вид, в разноцветных пляжных шортах, майке без рукавки и с дымящейся сигаретой в руках. На ногах у него надеты пушистые розовые тапочки-зайчики, Но удивило нас всех ни хрена не это. Над его головой висела надпись грязно-ржавого цвета. «Скиф, Димиург, три вопроса уровня». Перед ним замерли с открытыми ртами я и Андрюха. Ева, вбежав следов за нами, тихонько заскулила и попятилась назад. элен открывала и закрывала рот, не зная, что можно сказать в такой ситуации. «М-да». — Идите-ка вы домой, не мешайте мне работать, — приподняв бровь, произнес Киф. Но никто не сдвинулся с места. Все также стояли с ошалевшим взглядом и открытыми ртами. — Эх, у ребят шок. — Ну, тогда я уйду сам. Везде мешают, — грустно буркнул Гемиург. А потом махнул рукой, и реальность за его спиной пошла трещинами, разрывая пространство и время. Сканер... Похожий на холод в руках Малышева пронзительно запищал, указывая, что аномальная активность повышена. Демиург, громко хмыкнув, развернулся и спокойно вошел в самую большую трещину и пропал. Пространственный разрыв практически моментально затянулся и не оставил ни следа. Мы пришли в себя лишь через несколько минут. — Это что за дерьмо сейчас произошло? — севшим голосом просипел я. — Пошли отсюда, все по домам. Сегодня на улице города нам делать нечего, — задумавшись, сказал Малышев и, не дожидаясь ответа, вышел. Андрюха пожал плечами, подошел к монитору компьютера. Прямо посередине экрана зеленым цветом светилась надпись. — Обновление 2.0. Монитор погас. Сам. Мой друг задумчиво почесал подбородок, снова пожал плечами и, развернувшись, пошел к выходу. Мы с Ленкой переглянулись и пошли следом. Действительно, хватит на сегодня.